Глава 12. Защитные технологии. Какова мегатенденция? Поскольку мы всё больше полагаемся на предсказуемые технологии, обеспечивающие безопасность нам и нашему миру, а также делающие жизнь удобнее, нам приходится идти на необходимый в этом случае компромисс по поводу нашей конфиденциальности. За последние десятилетия мы привыкли к тому, что технологии защищают нас в наших делах и повседневной жизни, независимо от того, осознаём мы это или нет. По дороге в аэропорт мы можем получить текстовое сообщение о том, что время вылета рейса изменилось. При совершении необычно крупной покупки в магазине наш банк может позвонить или отправить сообщение, чтобы получить от нас подтверждение, что мы действительно совершаем сделку. Если мы проведём за столом более 2 часов, наш портативный фитнес-трекер завибрирует, напоминая о необходимости размяться. Что касается электронной почты, то алгоритмы предотвращают попадание спама в наш почтовый ящик, а целевые подозрительные сообщения Интеллектуальные прогнозирующие технологии не только помогают нам вести более здоровую, лёгкую, безопасную и продуктивную жизнь, они также защищают окружающую среду и дают возможность наслаждаться более эффективным устройством общества. Однако чем больше мы привыкаем к этим устройствам, тем больше слепо полагаемся на них, а это ставит всевозможные вопросы. Например, хорошо ли позволять технологиям принимать определённые решения за нас? И не становимся ли мы сами и наш демократический процесс уязвимыми для хакеров, мошенников, манипуляторов и всех, кто может желать нам зла. В этом и заключается суть мегатенденции защитных технологий, которая обещает долгие годы дебатов о об баю до острых компромиссах, на которые мы должны пойти ради извлечения выгоды из технологии прогнозирования. Чтобы понять, что поставлено на карту, возможно, лучше всего начать со здравоохранения, где соблюдение правильного баланса между удобством и приватностью может иметь последствия в виде выбора между жизнью и смертью. Роботизированная терапия и электронные датчики. Что вы думаете об использовании роботов в качестве психотерапевта? Доктор Эллисон Дарси считает, что люди честнее говорят о себе и своём здоровье, общаясь с роботами, чем с людьми. Роботы, в конце концов, не могут судить нас. Клинический психолог, исследователь из Стэнфордской медицинской школы Дарси разработала и и-чат-бота, психотерапевта, известного как «Воу-бот». Этот инструмент запрограммирован на взаимодействие с пациентами, Точно такое же, как практикуют когнитивно-поведенческие терапевты. Он задаёт открытые вопросы и побуждает клиентов размышлять об их чувствах. Чат-бот на основе приложения доступен 24 часа в сутки по запросу и опирается на общие вопросы типа «Как вы себя чувствуете?», чтобы побудить людей более откровенно рассказывать о своих эмоциях. Воу-бот — Лишь один из многих примеров технологий на основе искусственного интеллекта разрабатываемых, чтобы помочь нам лучше управлять своим психическим здоровьем. Некоторые из этих прогностических технологий могут помочь сохранить жизнь. Facebook создаёт инструменты, которые способны обнаруживать контент, указывающий, что люди размышляют о нанесении вреда себе или другим. Предназначение этих инструментов давать ранние предупреждающие сигналы друзьям и членам семьи, чтобы те могли быстро вмешаться. В 2013 году исследователи из университета Брешии в Италии обнаружили, что онлайн-игроки, проигравшие по крупному, как правило, делали ставки по предсказуемой схеме "пилы". Команда, возглавляемая психиатром Гарвардской медицинской школы Говардом Шафером, сотрудничала с сайтами азартных онлайн-игр, чтобы использовать их данные для разработки алгоритмов, которые могут вмешиваться, если кто-то начнёт вести себя как потенциально проблемный игрок. Хотя использование прогностических технологий для защиты психического здоровья является новинкой, интеллектуальные технологии помогают следить за нашим организмом и за тем, как он работает в течение некоторого времени. Портативные фитнес-трекеры пережили взрывной рост популярности, поскольку мы используем их для мониторинга таких жизненно важных показателей, как частота сердечных сокращений, режим сна и даже осанка. Следующее поколение устройств выводит самоконтроль на новый уровень, работая даже внутри организма. Микроскопические устройства, часто называемые insidables, от английского insight внутри и able. мочь уметь быть способным. Примечание редактора. Проглатываются, вводятся или имплантируются и посылают биометрическую информацию с помощью электронных сигналов, чтобы помочь диагностировать проблемы и отслеживать общее состояние здоровья. Прогностическое здравоохранение. По мере развития технологий эти типы датчиков станут дешевле и проще в использовании. а, следовательно, и более распространёнными. Они выйдут за рамки диагностики и начнут помогать лечению, наблюдая за нашим здоровьем, отслеживая, принимаем ли мы лекарства и даже выявляя болезни прежде, чем мы столкнёмся с какими-либо симптомами. Например, стартап FacePrint из области технологий здравоохранения Создал инструмент, который способен диагностировать болезнь Паркинсона с помощью программного обеспечения, распознающего лица. Он появился благодаря одержимости старшеклассника, вдохновлённого работой психолога Пола Экмана, исследователя микровыражений. Таково будущее здравоохранения, где всё, от выражения вашего лица в селфи до потоков данных с фитнес-трекера, может быть использовано для проактивного улучшения вашего здоровья, диагностики заболеваний и даже прогнозирования самоубийства и его предотвращения. Поскольку устройства слежения и технологии прогнозирования используются для управления нашим физическим и психическим здоровьем, информация, которую они собирают, начинает использоваться в том числе и неудобными нам способами. Например, компания Ria Vendors Производитель торговых автоматов выпустил автомат, применяющий технологию распознавания лиц и готовый отказать в продаже некоторых неполезных снеков людям, исходя из их возраста, истории болезни или прошлых покупок. Этот порицающий за еду торговый автомат, отказывающий в продаже конфет, пример худших опасений многих критиков о том, как можно перегнуть палку, используя личные данные о здоровье. протирение между желанием позволить умным технологиям управлять нашей жизнью, в данном случае здоровьем, и беспокойством о том, что они смогут вмешаться в частную жизнь, будут только расти по мере того, как эти технологии станут всё более распространёнными. Возникает естественный вопрос: должны ли мы передать машинам множество решений, касающихся здоровья и жизни? Наши дома и все умные технологии в них предполагают, что по крайней мере в некоторых сферах это уже произошло. Автоматизированное взросление. Представьте, что вы остановились в отеле и вдруг поняли, что забыли зубную щётку. Вы звоните на ресепшн, и через несколько минут робот дворецкий приносит щётку в ваш номер. Вы можете рассчитывать на это. В более чем дюжине отелей в районе залива Сан-Франциско, работающих с роботехническим стартапом Sevior. Этот стартап пионер в быстро развивающемся практичном мире сервисных ботов, маленьких роботов-помощников, умеющих справляться с домашними задачами как можно незаметнее и эффективнее. Сегодня нам доступны роботизированные газонокосилки и интеллектуальные духовки, использующие видеокамеры, чтобы определить степень готовности еды и рассчитать оставшееся время до выключения. Вы можете купить пылесосы, определяющие степень загрязждённости, умные туалеты и дверные замки, распознающие человека. Они видят, когда вы приближаетесь к двери или выходите из дома. Вспомните множество других технических инструментов, которые помогают нам управлять домашним хозяйством. Например, приложения для покупок продуктов, запоминающие наши прошлые заказы, автоматические сообщения о продлении рецептов на лекарства, а также приложения, управляющие личными финансами, которые оплачивают счета. Очевидно, что взросление забота обо всех повседневных делах, которыми ежедневно занимаются ответственные взрослые. становится всё более автоматизированным, о чём мы впервые написали в 2016 году, назвав тенденцию автоматизированным взрослением. В современном доме нам не нужно помнить о том, чтобы вытирать пыль, прибираться, запирать двери, выключать свет или даже спускать воду в туалете. Всё делается за нас. То же самое может вскоре произойти и с нашими рабочими местами. Штаб-квартира консалтинговой фирмы Deloitte в Амстердаме, известная как The Edge, была названа в 2015 году самым умным зданием в мире. Здание синхронизируется с вашим телефоном и знает, когда вы въезжаете в гараж, предлагает вам рабочее место в зависимости от температуры, в которой вы любите работать. Кроме того, В нём имеется открытый атриум, где температура воздуха немного колеблется за счёт воздушных потоков, и вы, находясь в помещении, чувствуете себя как на улице, даже когда за пределами здания идёт дождь. По мере развития мегатенденций и защитных технологий в течение следующего десятилетия поколение молодых потребителей будет ожидать, что технологии оптимизируют каждый момент их жизни. Но с ростом зависимости от технологий, решающих рутинные задачи взросления, не получится ли так, что люди утратят способность справляться и с более тонкими аспектами человеческих отношений и будут обращаться к технологиям с этими вопросами. Одним из примеров является справедливо осмеянный Bro App приложение, предназначенное помочь мужчинам передать на аутсорсинг отношения с девушками. Приложение отправляет подругам тексты, описывающие, как сильно молодые люди их любят, и доставляя другие романтические сообщения. Появились менее экстремальные версии приложений для управления отношениями, помогающие запомнить день рождения партнёра или автоматически отправляющие поздравления. Есть даже приложение и в TTT «If this, then that» «Если то». Оно позволяет пользователям создавать рецепты последовательных действий в нескольких приложениях. В нём имеется решение для тех страдальцев, чьи возлюбленные обладают зависимостью от социальных сетей. Получить уведомление, когда ваша подруга опубликует новую фотографию, чтобы лайкнуть её прежде, чем она разозлится. Нет никаких сомнений в том, что рост прогностических технологий продолжит делать нашу повседневную жизнь проще и безопаснее. даже если мы, возможно, станем слишком полагаться на них в том, что лучше бы делать нам самим. Однако влияние интеллектуальных технологий на окружающую среду имеет ещё более значительные последствия. Беспилотные летательные аппараты для борьбы с браконьерством и воздушное наблюдение. В 2019 году мне посчастливилось присоединиться к команде южноафриканских учёных и рейнджеров, отправившихся в саванну с целью помочь спасти носорогов. Наша задача в то утро состояла в том, чтобы выследить и поймать чёрного носорога, чтобы пометить его, срезав с уха небольшой кусок кожи. На протяжении десятилетий такие метки были основным методом отслеживания этих исчезающих животных и защиты их от браконьеров. Теперь Он может приходит из неба. По всей Африке используются беспилотники для охраны дикой природы, поиска и ареста браконьеров до того, как те нанесут вред. Защитники природы, наряду со многими другими организациями, сейчас обращаются к интеллектуальным устройствам для автоматизированного решения задач по охране окружающей среды и защите животных. В верховьях бассейна реки Янцзы Китайское правительство внедряет различные технологии воздействия на окружающую среду. Проект, известный как Тяньхэ, Небесная река, предполагает установку машин, производящих частицы иодида серебра, которые искусственно вызывают образование облаков и дождь. Предварительные оценки предполагают, что такой процесс искусственного образования облаков для манипулирования погодой может генерировать до 7% общего годового потребления воды Китаем, что послужит огромным благом для одной целой 4/10 миллиарда человек страны. Создание облаков всегда используется в благих целях. Например, в 2008 году во время летних Олимпийских игр Китай использовал эту технологию, чтобы облака, направляющиеся к Пекину, проливались дождём прежде, чем добраться до столицы. На частном уровне эта технология тоже используется. Одна европейская компания предлагает элитную услугу беспокойным невестам, чтобы рассеять облака и предотвратить дождь в день свадьбы. Стоимость услуги начинается от 100 тысяч фунтов. Все эти случаи поднимают сложные вопросы. Конечно, миру было бы выгоднее проводить Олимпиады без дождя, Но этично ли, когда частная компания или даже правительство меняют погоду в угоду одному человеку или событию? С одной стороны, беспилотники можно применять для защиты находящихся под угрозой исчезновения диких животных. Но как быть, если их используют папараццы, незаконно фотографирующие людей, или если террористы пытаются с помощью беспилотников нарушить управление воздушным движением? Хотя подобные технологии предлагают миру явную выгоду, людям приходится за неё расплачиваться ограничением конфиденциальности и гражданских свобод. Подобные вопросы бросают длинную тень на мегатенденцию защитных технологий. Группы наблюдателей и неравнодушные граждане открыто удивляются истинной цене таких технологий и беспокоятся, что они сделают нас уязвимыми для авантюрных злодеев. Мы и сейчас уже видим, Как такие злодеи появляются? Чему мы можем научиться у Эстонии? Эстония, бывшая советская республика на побережье Балтийского моря, насчитывает всего 1,3 миллиона граждан, но будучи крошечной в географическом смысле, эта страна известна своей технической изощрённостью. Став первой страной в мире, провозгласившей доступ к интернету основным правом человека, Эстония послужила примером того, как нация может отказаться от старых систем и управлять многими услугами онлайн, от банковского дела и сбора налогов до голосования на выборах. Эстонцы являются пионерами цифровых идентификаторов, которые представляют собой уникальные комбинации цифр, присваиваемые каждому гражданину, подобно номеру социального страхования в Соединённых Штатах. Поскольку большинство важных задач выполняются в режиме онлайн и отслеживаются с помощью цифрового идентификатора, многие процессы, которые обычно включают в себя долгие часы бумажной работы, уплата налогов, открытие банковского счёта или подача заявки на бизнес-лицензию, в основном автоматизированы. Как хакеры могли бы спасти мир? По мере того, как всё больше стран внедряют цифровые технологии в работу своих правительств и доверяют управление интеллектуальным технологиям, они также становятся всё более привлекательными объектами для кибератак. Оправившись от нескольких скоординированных нападений в 2007 году, Эстония создала инструменты для их предотвращения в будущем. В отход страны к охране выборов 2019 года от вмешательства, стал примером того, как можно защитить целостность демократического избирательного процесса. Применение технологий для обеспечения безопасности избирательных процессов и их защита от недобросовестных участников, которые хотят повлиять на результаты, стало главным приоритетом для большинства правительств по всему миру. И они получили неожиданную помощь. Несколько лет назад группа хакеров из Гамбурга, известная как компьютерный клуб Хаос, Намеренно выявила недостатки безопасности в программном обеспечении системы голосования перед выборами в Германии. Сегодня правительства нанимают подобных специалистов, хакеров в белых шляпах, которые предпочитают использовать свои навыки во благо, предлагая им взломать существующие системы и выплачивая щедрое вознаграждение, если они в этом преуспеют. Взламывая избирательную систему, Хакеры обнаруживают ее уязвимости, которые должны быть устранены прежде, чем ими воспользуются преступники. Такой подход к защите высокотехнологичных избирательных систем также получает поддержку крупных технологий. Недавно Microsoft анонсировала бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для выборов «Election Guard». которая обеспечивает помощь правительствам лучше выявлять и предотвращать попытки хакеров взломать систему выборов. Хотя многие страны хотели бы последовать примеру Эстонии и провести цифровую трансформацию и защитить свои государственные системы, большинство считает эту перспективу пугающей. Эстония в конце концов маленькая страна. Для более крупных стран отказ от неповоротливых аналоговых систем кажется почти невозможным. Именно здесь в дело вступают частные компании, делая прежде запутанную работу со сложными бюрократическими, правовыми и финансовыми системами более лёгкой и безопасной для пользователей. Разрешение судебных процессов одним нажатием кнопки и роботы-консультанты. В 2015 году Джош Оубраудер, 18-летний американский студент из Британии, Написал программное обеспечение для автоматического обжалования десятков штрафов за парковку. В течение следующих 4 лет его приложение DonutPay помогло людям сэкономить более 25 миллионов долларов и принесло ему венчурную сделку почти на 5 миллионов долларов для дальнейшего развития платформы. С тех пор приложение расширило свои функциональные возможности и было перезапущено как первый в мире робот-юрист. Это ещё и помочь людям бороться с корпорациями, победить бюрократию и подать в суд на кого угодно одним нажатием кнопки. Приложение годится для всего: от помощи в подаче заявления на получение жилья в случае, когда грозит выселение, до упрощения процесса подачи в суд исков к крупным корпорациям после утечки данных. Новейшие функции Инструмент, позволяющий пользователям генерировать номер бесплатной виртуальной кредитной карты при регистрации на пробные версии любого сервиса без упоминания своего реального имени. Когда пробная версия заканчивается, карта более не принимается и бесплатный период завершается без необходимости напоминать пользователю о её отмене. Посыл этого приложения и других цифровых инструментов, обещающих активно защищать потребителей, понятен. Автоматизация может защитить от хищнических сервисов и помочь потребителям постоять за себя. Опережающие технологии будут и впредь расширять перечень услуг, предоставляемых профессионалами, защищая потребителей от уплаты чрезмерных сборов или получения предвзятых советов. Но та же самая автоматизированная технология приведёт к растущему напряжению между профессионалами, идущими в ногу с техническим прогрессом и становящимися всё более незаменимыми, и теми, кто сопротивляется возрастающей роли прогресса и окончательно устаревает. Кратко о защитной технологии. В будущем свет в доме будет предвосхищать наше прибытие и включаться сам. Устройства слежения за здоровьем станут молчаливо наблюдать за нашими жизненными показателями, предупреждая нас, если что-то пойдёт не так. Инвестиционные трекеры с поддержкой искусственного интеллекта будут управлять нашими финансами, внося необходимые коррективы. Дроны будут защищать дикую природу и патрулировать небо. Цифровые технологии на службе правительства позволят нам подавать декларацию об уплаченных налогах в считанные минуты. Интеллектуальная технология прогнозирования уже сейчас делает нашу жизнь более комфортной и безопасной. Но чтобы быть полезными в реальном времени, эти технологии должны слушать, собирать информацию о нас и нашей окружающей среде в режиме 24 на 7. По мере того, как защитные технологии становятся всё более изощрёнными, Возникает всё больше споров о том, какую часть нашей повседневной жизни допустимо отслеживать и насколько важны личная конфиденциальность и индивидуальные свободы, когда они сопоставляются с более широкими интересами общества. Как использовать защитные технологии? Станьте технологиям образцом для подражания. Если дети получают свои первые знания о том, как себя вести, от своих родителей, то роботы тоже учатся у людей. Например, один из первых чат-ботов ИИ, запущенный, чтобы научиться вести непринуждённую и игривую беседу в Твиттере, за несколько недель превратился в российского придурка. По мере того, как технология обучения становится умнее, Её эволюция будет в значительной степени зависеть от наблюдения за людьми и анализа средств массовой информации, что послужит необычным вызовом человечеству. Будучи образцом для подражания нашим детям, мы всё чаще будем выполнять эту же роль и для технологий. Признайте и оцените защиту. Многие способы, которыми технологии нас защищают, настолько хорошо скрыты, что мы забываем осмыслить и оценить их. В будущем нам нужно будет приложить ещё больше усилий, чтобы распознать, где именно предлагается защита, чтобы чрезмерно не полагаться на технологии. Требуйте большей прозрачности технологий. Чем больше потенциальных применений мы видим для защитных технологий, тем важнее станет их прозрачность. Это касается проблемы доступа к ним от нашего имени. Положительные или отрицательные последствия использования технологий для общества всё больше будут зависеть от миссии и этики тех, кто заслужил или требует права на доступ к ним. Эволюция защитных технологий. Обзор предыдущих тенденций, связанных с этой мегатенденцией. Прогнозируемая защита. 2015 плюс 2018. Бренды всё чаще создают умные продукты, которые контролируют нашу безопасность и здоровье, предупреждая, когда нам пора что-то предпринять. Автоматизированное взросление, 2016. Поскольку сегодня требуется больше времени для того, чтобы повзрослеть, инновационные сервисы помогают нам автоматизировать рутинные задачи, которые выполняют взрослые. Возрождение роботов. 2017 плюс 2019. Достижения в робототехнике, включая человекоподобные интерфейсы, заставляют нас ставить вопросы о том, как мы относимся к этой технологии. Невидимые технологии. 2017. Технологии совершенствуются в предвидении и предсказании того, что нам нужно — одновременно всё более плавно и незаметно проникая в нашу жизнь и окружающий мир защитные технологии